Артур Шопенгауэр. Воля как двигатель жизни. Жизнь есть ночь, проводимая в глубоком сне, часто переходящем в кошмар. Артур Шопенгауэр. Артур Шопенгауэр – самый известный философ и рационалист. Он читал что миром правит не разум, а стихийное животное начало, которое он называл волей. Поэтому ничего хорошего ждать от этого мира не приходится. Артур Шопенгауэр. Года жизни. 1788-1860. В юности работал в торговой компании, затем поступил в Геттингенский университет. С 1820 года преподавал в Берлинском университете. Признание добился только на закате жизни. В одиночестве каждый видит в себе то, что он есть на самом деле. Артур Шопенгауэр Пессимистичная философия Шопенгауэра Артур Шопенгауэр считал, что в основе мира не может лежать разумное начало. Если бы это было так, то в мире не происходило бы столько зла, столько всего нелепого, нелогичного и ненужного. Что же правит миром и человеком? Шопенгауэр считал, что это воля. Под этим термином он понимал нечто бессознательное, неразумное, стихийное и непредсказуемое. Воля – это соединение инстинктов, желаний, и страстей, всего того, что не поддается влиянию разума и логики. Это воля к жизни, которая есть в каждом существе. Ведь и животное, и человек стремятся выжить, несмотря ни на что. Как сорняки стремятся вырасти и заглушить культурные растения, как тигр пожирает антилопу, чтобы выжить, так же и человек. В своих поступках он руководствуется только слепой волей к жизни. У человека, в отличие от животных, есть разум, есть совесть и должны быть моральные принципы. Но на самом деле жизнью правят вовсе не они. Все люди предельно эгоистичны и стремятся лишь к тому, чтобы сделать свое существование комфортным, в том числе и за счет себе подобных. Современники Шопенгауэра, особенно те, кто был с ним знаком, говорили, что его философия прекрасно иллюстрирует его личные качества и характер. «Каков человек...» «Такова и его философия», — повторяли они слова Эоганна Фихте. Шопенгауэр крайне негативно относился ко всем окружающим, едва переносил присутствие других людей. Он вел уединенную жизнь, не имел друзей и славился своим злобным нравом. От него доставалось всем — и коллегам, и соседям, и просто прохожим, которые чем-либо ему не угодили. В кабинете философа стояли бронзовая статуэтка Будды и бюст Эммануила Канта, так как Шопенгауэр многое заимствовал из философии буддизма, а Канта считал самым выдающимся философом человечества. Самое известное произведение Шопенгауэра, которое он перерабатывал на протяжении всей жизни, «Трактат «Мир как воля» и «Представление». Человек волк. человек волк имеет разум и интеллект, но, тем не менее, его жизнью движет только воля, считал Шопенгауэр. Почему же так происходит? Потому что воля всемогуща, она подчиняет тебе все. Даже если нам кажется, что мы поступаем разумно, мы ошибаемся. Нами в любом случае движет неразумная слепая воля. А интеллект – это только инструмент воли, который она использует для выживания, так же, как звери используют зубы и когти. Воля – это само мироздание. В мире нет ничего, кроме воли, которая проявляется в живых существах. Ведомый волей, мир развивается хаотично, в нем нет разумного начала. Человек – это всего лишь раб воли, он не управляется своими поступками. Им управляет эта мощная стихийная сила. Для иллюстрации отношений между людьми Шопенгауэр рассказывал притчу о дикобразах. Как-то в холодный зимний день стадо дикобразов решило согреться. Для этого животные улеглись с тесной кучкой. Но долго они так не продержались. Хоть вместе им и было тепло, но уколы от игол не давали расслабиться. Тогда они отодвинулись друг от друга подальше, но им снова стало холодно. В итоге дикобразам пришлось найти оптимальное расстояние, на котором они могли чувствовать тепло друг друга, но при этом не колоться иглами. То же самое происходит и в человеческом обществе. Люди сближаются, чтобы выжить, но отталкивающие качества любого человеческого существа настолько сильны, что они не могут долго находиться близко. Поэтому существует негласный общественный договор, называемый вежливостью и воспитанностью. Он позволяет людям держаться на оптимальном расстоянии, на котором они не ранят друг друга. Здоровый нищий, счастливее больного короля. Артур Шопенгауэр. Иррационализм. Философское учение, согласно которому, в мироздании решающую роль играют не силы разума, а иррациональные начала, инстинкт, чувства слепая вера. Шопенгауэра называли философом пессимизма за резкость его суждений и негативные взгляды на жизнь и человека. Как победить волю? Философия Шопенгауэра была мрачной и пессимистичной. В связи с этим возникает вопрос, видел ли он для человека какой-нибудь выход. Философ считал, что человек может противостоять этой безучастной и грозной силе, называемой волей, хотя сделать это очень сложно. Воля заставляет человека постоянно чего-то желать, к чему-то стремиться, гнаться за теми или иными достижениями. Он сам не понимает, зачем ему это нужно. Но, покоряясь воле, вступает в эту бесполезную гонку. Однако, на самом деле, у каждого человека есть выбор. Он может отказаться выполнять приказы воли, подавить свои желания, избавиться от устремлений, свести все потребности к минимуму. Только так он победит волю и обретет покой. Эти воззрения Шопенгауэр заимствовал в основном из буддийской философии, которой восхищался. Как и буддисты, он проповедовал аскетизм и отказ от чувственных удовольствий и желаний. «Образ жизни, полный самоограничения, может быть, и не даст ощущения счастья, но зато обеспечит покой. А это самое лучшее, к чему нужно стремиться в этом несовершенном мире», считал Артур Шопенгауэр. Лицо человека высказывает больше и более интересные вещи, нежели его уста. Уста высказывают только мысль человека, лицо — мысль природы. Артур Шопенгауэр